Глава одиннадцатая «Ненавижу тебя!» – прошептала Камила старшей сестре и выскочила из-за стола, размазывая по щекам слезы. «Вот видишь, что ты натворила!» – мученически вздохнула Матреса Ардо. «У меня благодаря тебе разыгралась мигрень. Ты любого до белого коленя доведешь. Невыносимый характер!» «Простите, матушка!» Склонила голову Ларейна. Я никого не хотела расстраивать. Это была чистая правда. Ларейна не любила склоки, но избежать их в семье удавалось редко. Матушка еще раз тяжело вздохнула и покинула столовую. Ларейна налила себе еще чай и взяла печенье. В комнате царила приятная тишина. Никто не кричал, не возмущался, не плакал. Впрочем, в слезы сестры Лорейна не верила ни мгновения, поэтому и не сочувствовала ее беде. Ничего, подождется свадьбой. Не лихтерн, так другой найдется. Камилла красива, в отличие от Лорейны умеет держать себя в высшем обществе. Она без жениха точно не останется. Вечернее солнце озаряло парк мягким золотистым светом. Ларейна накинула на плечи шелковую шаль и вышла на площадку перед домом. Глубоко вдохнула теплый воздух. За день он нагрелся и еще не успел остыть. Неспеша девушка спустилась по широким ступеням и пошла по дорожке вглубь парка. Это скорее был сад. Громкое название парк ему присвоила графиня Ардо. Однако в саду имелся романтичный павильон к которому вела мощённая дорожка. По ее бокам в зарослях сирени прятались мраморные статуи, матово светясь молочной белизной. Были и два фонтана, и даже небольшой пруд. За прудом росли фруктовые деревья. Чуть дальше – огородные грядки, что совсем не соответствовало парку. А что делать, если семье давно приходится экономить даже на мелочах? Солнце медленно наклонилось к закату. Ларейна направилась к фруктовому саду. Именно там проще всего перебраться через ограду. Она выходит на глухую улицу, где редко можно встретить прохожих. Не слишком живописное место для прогулки. На яблонях набухали цветочные почки. Уже скоро сад покроется белой пеленой. Будут жужжать пчелы, собирая сладкий нектар, В зарослях запоют соловьи. Лорейна любила весну самое романтичное время года. Она вздрогнула от неожиданности, когда увидела Эрика, хотя и ждала его. Ты пришла! Он поспешно шагнул ей навстречу. Я боялся, что ты передумаешь. Эрик обнял ее, поцеловал в щеку. Лорейна радостно улыбнулась. «Я не могла дождаться нашей встречи, все время думала о тебе». Марлей обнял ее за плечи, и они пошли вдоль ограды. Тут их никто не мог увидеть. «Я принес тебе томик стихов. Очень люблю их. Они такие нежные, возвышенные». Он протянул ей небольшую книгу в потертом сафьяновом переплете. «Спасибо». Лоррейна напряжала ее к груди. Они гуляли по саду до темна. «Мне пора». Ларейна с сожалением посмотрела в темное небо. «Матушка может заметить мое отсутствие». «Я понимаю», – вздохнул Эрик. «До завтра». «До завтра», – эхом ответила Ларейна. Громко защебетала какая-то птица. Расставаться не хотелось. Эрик привлек девушку к себе, крепко обнял. Они долго целовались. Наконец хлорейна освободилась от объятий. «Жаль, но надо идти», — помахала она рукой Эрику. Траву прикрыла вечерняя роса. Девушка намочила ноги и подол платья, пока шла домой. «Не гуляй так поздно по саду». В гостиной сидела графиня и читала книгу. «Простудишься, обални за горами». Тебе нельзя его пропускать. Я не простужусь, матушка. Вечер теплый. Очень надеюсь, что на этот раз тебе удастся привлечь внимание достойного человека. Ларейна поспешила к себе в комнату. Она скинула промокшие от росы туфли, переоделась, завернулась в теплый плед и уселась у окна, глядя в темноту. Яркие звезды усыпали небо, как россыпи алмазов. Девушка поднесла руку к солнечному камню, и он осветил спальню мягким светом. Томик стихов был потрепан. Очевидно, его читало не одно поколение возлюбленных. Девушка погладила переплет, открыла книгу. Между страниц лежал засушенный цветок алого шиповника. Кто оставил его тут и когда? Наверняка кто-то положил его сюда на память. Стихи были, конечно же, о любви. Немного печальные, но очень проникновенные. Ларейна зачиталась. Стихи были разные. О несчастной любви и о счастливой, о безответной и роковой. Одно стихотворение ее удивило. На нем был загнут уголок. Очевидно, кто-то любил его перечитывать. Девушка не поняла и половины написанного. Мраморные пещеры, жезлы, сладкая боль, сладострастные судороги. Что за судороги? Странное, но волнующее стихотворение. Ларейна перечитала его несколько раз. Девушка покраснела и захлопнула книгу. Она поняла, о чем это. Ужасно, неприлично и как завораживающе. Это же непристойно или естественно. В пансионе классная дама вскользь рассказывала об отношениях мужа и жены. Это было непонятно и скучно. После урока подруги Ларейны обсуждали услышанное, хихикали и делились впечатлениями от прочитанных книг, строжайше запрещенных в пансионе. Ларейна тоже читала их, но восторга от прочитанного не испытывала. В них любовники вели себя грубо. Развратно и вульгарно. Девушка читала это непотребство только потому, что читали ее подруги. То, что она прочитала в книге Эрика, сильно отличалось от тех книг. Вроде бы все то же самое, но написано таким возвышенным языком, так красиво, поэтично. Есть о чем задуматься. Ларейна снова перечитала стихотворение. Ничего непристойного. Да, это любовь. Она именно такая, многогранная, возвышенная и чувственная, нежная и немного порочная. Все же стоит сказать Эрику, чтобы впредь он не приносил таких вольных стихов. Нехорошо предлагать девушке читать подобные вещи, хотя уголок могли загнуть давным-давно. Это мог сделать и не Марлей. При следующей встрече Лорейна высказала свое недовольство Эрику. «Прости, я не обратил внимания на это стихотворение. Ты посчитала его непристойным?» Эрик пробежал взглядом страницу. «Пожалуй», — кивнула Ларейна. «Обычное любовное стихотворение. Ты консервативна?» «Нет, но...» «Как тебе это объяснить?» «Разумеется, я читала любовные романы...» Но мне их давали подруги, а не мужчина. Тебе это неприятно, опустил голову Эрик. Не знаю. Скорее, неожиданно. Но это жизнь. Знаю, мне пора повзрослеть. Я принес тебе роман. Тут нет никаких двусмысленностей или скобрезностей. Возможно, ты его даже читала. Сердце и пламя. Читала улыбнулась лорейна в пансионе мне очень понравилась книга перечитаю с удовольствием в нашей библиотеке ее нет хочешь буду тебе приносить книги те что мне нравятся ты читаешь романы удивилась лорейна а почему я не должен этого делать улыбнулся эрик мне казалось мужчинам не интересны любовные романы Не поверишь, но у мужчин разные вкусы и разные предпочтения. Снова улыбнулся Эрик. Хотя, конечно, я предпочитаю более откровенные книги. Это мужская природа. Тут ничего не поделать. Теперь они виделись каждый вечер. Иногда Эрик приносил Лоррейне книги. Какие-то она уже читала, какие-то были в семейной библиотеке. Девушка читала и перечитывала книги с жадностью, стараясь понять, чем же они привлекли Марлея. Они гуляли по саду, держась за руки. Лоррейна представить не могла, что будет так легко общаться с молодым человеком. Разумеется, говорили они в основном о любви. Только порой сердце Лоррейны болезненно сжималось. Мрачная тень сомнения касалась ее своим холодным крылом. Эрик ни слова не говорил о дальнейших планах. Разумеется, спрашивать об этом девушка тоже не могла. Что их ждет в будущем? Неужели они так и останутся просто друзьями и будут видеться тайком? Как долго это может продолжаться? Эрик молчал. Лорейна не задавала вопросов. Она наслаждалась внезапно пришедшей любовью. Девушка упорно верила в чудо. За два дня до бала они снова увиделись. «Я принес тебе новый роман». Эрик протянул Лоррейни книгу. Его недавно напечатали. Очень популярная книга. В свете ею зачитываются все. И мужчины, и женщины. Роман отличается от тех, что я приносил тебе раньше. Возможно, тебе совсем не понравится. Но я нашел в нем много интересных мыслей. «Если посчитаешь книгу неприемлемой для себя, не читай. Однако мне очень интересно знать твое мнение». Ларейна была заинтригована. Она тут же открыла книгу. Гравюра изображала молодую девушку, которая судорожно выгнулась в страстных объятиях мужчины. На ее лице играла странная улыбка, словно девушка находилась в трансе. Мужчина целовал ее в шею. Грудь девушки была почти обнажена, но все в пределах приличия. Иллюстрация притягивала взгляд. Ларейна пробежала глазами по тексту. Ничего непристойного. Описание поцелуя. Правда, оно отличалось от того, что девушка читала раньше. Обещаю сказать свое мнение. Ларейна захлопнула книгу. Я обязательно прочитаю роман. Даже если он мне не понравится. Хочу понять, почему книга так популярна. Узнавать новое непредосудительно. Главное делать правильные выводы. Ты очень разумная девушка. Эрик привлек ее к себе и поцеловал в губы. Нежно, трепетно. Но в этом поцелуе Ларейна уловила что-то новое и незнакомое. От поцелуя не только кружилась голова. По телу приятно пробежали мурашки. Они замерли на затылке, вызывая и стому, и сладкое томление.